Давайте все вместе кричать, ворковать, петь и свистеть. Может быть, золотой услышит нас и вернётся? Я знаю, он нас любит, несмотря на гордость и свое нраве, он добрый птица, сказала голубка и начала ворковать изо всех сил. Остальные птицы Зачирикали, засвистели, защебетали, запели и закричали. Весь лес наполнился этой музыкой, и слабый отзвук долетел до того облака, в котором купался золотой, стараясь смотреть прямо на солнце. Он уже устал. Коршун сердился на молодого орла за то, что тот не хотел лететь к нему в гнездо, а желал тотчас отправиться на поиски своего отца. Коршун принялся бить золотого клювом и брониться. И вот, когда пение лесных птиц донеслось до орленка, ему показалось, что он слышит слова «коршун». Вернись домой, дорогой, вернись к нам. Мы все ждём тебя, все ждём. Какая-то сила заставила Золотова повернуть к земле, он стал быстро спускаться. Коршун же не посмел лететь за ним, потому что увидел фермера с ружьём и понял, что этот человек застрелит его, вора. Часто кравшего у него цыплят. Золотой был рад, что он избавился от коршуна И с удовольствием вернулся к своим друзьям, Которые встретили его радостными криками. «Я так и думала, что мой дорогой Не бросит нас, не простившись с нами!» Проварковала голубка мать, Нежно приглаживая взъерошенные перья молодого орла, Мне кажется, милая мама, что ты не только обвязала нитью моё крыло, но и приковала к нашему гнезду моё сердце, сказал золотой, подсаживаясь поближе к белой грудке, полный такой большой любви к нему. Я буду влетать и возвращаться и рассказывать всё, что со мной случится. Если же я встречу отца, я не улечу к нему не простивший с вами и не поблагодарив тебя от всего сердца. Золотой остался в глубины семье. Он стал сильным и красивым. Теперь на его голове были золотистые перья. Его глаза ярко сверкали, а широкие крылья без труда поднимали его в небо, и там он, не мигая, смотрел прямо на солнце. Он стал настоящим орлом, бесстрашным, прекрасным, гордым. Но Золотой по-прежнему любил кротких голубей. Возвращаясь издалека, Он садился на старую сосну и рассказывал своим друзьям обо всём, что он видел на зелёной земле и в голубом небе. Голубям и другим лесным птицам никогда не надоедали его рассказы. Они сидели тихо, не шевелясь, устремив на него свои круглые глаза. Все они восхищались им и любили его, потому что, несмотря на силу Золотой никогда не обижал их, и когда к лесу подлетал коршун, прогонял его, таким образом охраняя лесных птичек. Они называли его лесным принцем и надеялись, что он навсегда останется с ними. Однако золотой тосковал по дому на вершине горы, по своему отцу. И чем старше становился он, тем сильнее была его тоска, потому что он жил не так, как должна жить птица, рождённая для гор и облаков, для борьбы с бурями и для высоких полётов под солнцем, но он скрывал свою тоску.